Берлин, 1914 год. Они сидели в кабинете Эйнштейна. Доктор Фрейд, доктор Абель, Вольф Мейснг и сам Эйнштейн. Фрейд был, как всегда, в чёрном сюртуке, жёстко накрахмаленный воротник подпирал худую, жилистую, уже в морщинах шею. На Эйнштейн не белая рубашка с расстегнутым воротом и наброшенный на плечи толстый шерстяной свитер. Стены кабинета великого физика представляли собой сплошные стеллажи, плотно заставленные книгами. Письменный стол завален бумагами и научными журналами. Еще один стол находился у окна, и на нем расположились чашки с чаем. пузатый заварной чайник, дольки лимонов в большой вазе, сахарница. За этим столом пили чай и беседовали. А недавно получаю я письмо от одного пожилого еврея из Польши, улыбаясь весело рассказывал Эйнштейн. Господин Эйнштейн, что вы там пишете о теории относительности? Это же проще пареной репы. Это же у нас в местечке все знают с молодых лет. Неужели из-за этой ерунды можно стать знаменитым и богатым? Такие сумасшедшие деньги. Я бы на вашем месте постедился брать такие деньги за подобное шарлатанство. Не лучше ли раздать их бедным? Все расхохотались. и Эйнштейн тоже. А я думаю, этот человек, написавший тебе письмо, тысячу раз прав, насмешливо сказал Фрейд: "Твою теорию относительности ни пощупать, ни тем более увидеть нельзя. А вот покажи ему то, что вытворяет господин Мессинг, он же с ума сойдёт. Он пойдёт ниц, как древний египтянин перед великим жрецом бога Ра. Я могу вам сказать, господин Эйнштейн, глядя на молодого ученого, произнес Вольф, что в двадцать первом году ваша научная деятельность будет отмечена очень высокой международной наградой. В двадцать первом? Весело переспросил Эйнштейн. «М -м -м, очень долго ждать. Вы не могли бы, юнуша, устроить это дельце побыстрее? И он степенно усмеялся. Он намекает тебе, что ты получишь Нобелевскую премию, ехидно произнёс Фрейд. Только могу тебя заверить, что ни черта ты не получишь. Это почему же обиделся Эйнштейн? Потому что в 21-ом Нобелевскую премию получу я, сказал Фрейд, и оба разом захохотали. Вольф вежливо улыбнулся и сказал: Я говорю вам правду, господин Эйнштейн. Я готов поспорить перед господином Мейсенгом, улыбнулся Эйнштейн. И я согласен, моя теория относительности чистой воды шарлатанство в сравнении с вашими гипнозами и телепатиями. Натуральное колдовство. Знаете, что я думаю, дорогой Вольф? Просто необходимо создать лабораторию. Да-да, специальную лабораторию по изучению ваших необычайных способностей, чтобы там работали самые разные специалисты: врачи, гипнотизёры, парапсихологи и даже маги, колдуны и прочее, прочее. Вас надо изучать, господин Мессинг. Вы сами-то знаете, кто вы, откуда у вас это, как это у вас работает? Нет. покачал головой Вольф. Это мучает вас? Часто да. Оставьте молодого человека в покое, потребовал Фрейд. Не мешайте, Зигмунд нервно махнул рукой Эйнштейн. Я всё-таки немножко учёный, молодой и глупый, но тем не менее. Дорогой Вольф, вы не поможете мне отомстить Эйнштейну? За его выходку на вашем представлении не отставал Фрейд. Когда он отобрал у меня золотые часы и заставил вынуть всем на обозрение не свежий носовой платок, все опять засмеялись, и Вольф ответил: «Я готов помочь вам». Хорошо, ехидно львнулся Фрейд. Я сейчас загадаю желание, а вы его исполните. Фрейд замолчал, закрыв глаза. Потом сказал после паузы: "Всё, загадал". Вольф внимательно посмотрел на него, широко улыбнулся и проговорил: "Право, не знаю, удобно ли это. С другим человеком это, возможно, было бы неудобно, но с моим другом Альбертом вполне. Он же доказал, что всё в мире относительно". Так что прочь сомнения, Вольф, и действуйте, действуйте, ответил Фрейд, сидя в кресле с закрытыми глазами. Господин Эйнштейн, вы не скажете, где у вас можно взять пинцет? спросил Вольф, поднимаясь из кресла. Пинцет? встревожился Эйнштейн. Зачем вам пинцет? Для того, чтобы исполнить желание господина Фрейда. При этих словах Фрейд зловеще усмехнулся. Извольте, пинцет лежит на письменном столе, кажется, в стакане для карандашей, ответил Эйнштейн. Вольф подошёл к столу, нашёл в стакане с карандашами пинцет и вернулся с ним к Эйнштейну. Прошу прощения, господин Эйнштейн, но придётся потерпеть, будет немножко больно. Больно? Вновь встряпенул Штейн. Я очень плохо переношу боль, а при виде крови могу упасть в обморок так, что успокойся, Альберт, крови не будет, понизив голос, проговорил Фрейд. А жаль. Что вы там задумали? с некоторой тревогой спросил Эйнштейн. Вы ведёте себя как типичный маньяк-садист. Мне лучше знать, Как ведёт себя маньяк-садист? Вновь зловеще осклабился Фрейд. Я врач, психиатр. А вы, жалкая пародия на великого учёного. Ну и чёрт с вами, пробормотал Эйнштейн и закрыл глаза. Делайте что хотите. Сопротивляться маньякам вдвойне опасно. Вольф наклонился к Эйнштейну и пинцетом Вольфка выдернул у него волосок из левого уса. Ай! Скрип Толнштейн хватается за усы. Больно же, чёрт вас подери. Прошу прощения, это не всё, сказал Вольф. Я должен сделать это ещё два раза. Нет, нет, достаточно одного, запротестовал Ленштейн, закрывая ладонями усы. Я полагаю, одного волоса из моих усов достаточно. Чтобы удовлетворить чувство мести самого злобного маньяка, коим вы и являетесь, господин Фрейд. Что ж, если вам так жалко двух волосков из ваших усов, придется уступить, вздохнул Фрейд. Я бы на вашем месте на голове волосы берег. Смотрите, совсем лысый. Я очень лысый, потому что очень умный. Это мне так же мешает жить. Вы даже не представляете, как мне это мешает жить, сокрушённо вздохнул Ленштейн и спросил, глядя на Фрейда: А вам, я вижу, хорошо и легко живётся? О да, важно кивнул Фрейд. Я лисеть, не собираюсь. И тут все стали хохотать. показывая друг на друга, Эйнштейн смеялся за ливистией всех и даже в порыве азарства показал Фрейду язык, хлопая себя ладонями по коленам. Когда они прощались, Альберт Эйнштейн обнял Вольфа за плечи и проговорил: "Дорогой юноша, вас ждёт необыкновенная жизнь и необыкновенное будущее". Я не обладаю вашими удивительными талантами, но могу с уверенностью предсказать это. Эйнштейн похлопал Мисинга по плечу. И если вдруг вам будет плохо, приходите ко мне. Чем смогу, помогу. Кстати, насчет такой лаборатории, я постараюсь что-нибудь придумать. Не уверен, что это скоро получится. Для этого нужны деньги. но буду стараться и сразу вас извещу